ПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МАССАМИ ПОЛИТИКА Благополучие каждого из нас напрямую зависит от качества нашей информированности. Если старой суммы знаний и представлений о мире недостаточно для принятия ответственных решений в сложных условиях выхода из глубочайшего кризиса сегодня, то желаемое для нас будущее может и не состояться совсем. Проигрываем мы именно потому, что непонятные для нас явления внешней реальности все равно идут своим устойчивым ходом, а мы со своим старым багажом знаний уже не можем влиять на происходящее в положительную для нас сторону. Сегодня наступил момент явной нехватки точных знаний и представлений о мире, в котором мы все проживаем. Люди просто обязаны иметь достоверную и исчерпывающую информацию о самих себе, о мире и происходящих в нем явлениях. На поверхности планеты вступили в полную силу законы трансформации общества, заложенные предыдущими поколениями еще задолго до перестройки. Выражение древнего энтузиаста «дай мне точку опоры, и я переверну мир» в идеологическом смысле давно исполнено. «Мир перевернут, но не так, как надо». Если образно и необходимо переворачивать мир, то ставить все нужно с головы на ноги. В этом каждый живущий человек должен иметь свою личную точку опоры. И не для общемирового переворота, а для своего индивидуального самоопределения в жизни и здорового состояния личной психики. Такую точку опоры каждый живущий должен найти самостоятельно, так как это будет его результат и его личное этическое достижение. Не имея этого и даже не стремясь найти свою личную точку опоры, как и смысл жизни, человек каждую секунду проживания своего тела на земле рискует быть втянутым в какую-нибудь сумасбродную аферу и может просто не состояться, как человек думающий, со своим самостоятельным разумом физическими телами, все живущие уже родились с начала их появления на свет, а вот разумом состоялись, по-видимому, еще не все. 85 лет назад в нашей стране произошли события, в результате которых было свергнуто рабское мировоззрение, религии и класс рабовладельцев. Позволяя снова надевать на себя кандалы рабов божьих, Люди перспективизируют окончательно потерять и то последнее, но главное, что у них осталось на сегодня – свободу. Разума и возможность реально мыслить. Только это и может перейти в способность мыслить правильно. Сегодня с помощью агрессивной зомбирующей головной мозг рекламы все население насильно заставляет мыслить только так, как этого хотят рыночники. Навязанная информация заставляет физического человека поступать так, как это было запрограммировано в политической или пресловутой товарной рекламе, а свои последующие действия материальное тело человека ошибочно воспринимает как собственную инициативу. То, что иногда бесконтрольно творит наше физическое тело, оказывается, может быть просто подсунутым или из-под воль внушенным нам в информационном виде через наши же уши. Когда информация уже начинает работать внутри головы, тогда и обнаруживается, что она, мягко выражаясь, негативная и ни к чему хорошему своего носителя не приведет. В мировоззрении современного человека очень многое требует корректировки, так как в старых традиционных догмах миропонимания густо насаждены искажения, надуманные религиозными и партийными служителями истины. Важно помнить, что социальное устройство общества и идеологическая среда, в которой трудится рабочий и творит ученый, неизбежно накладывают отпечаток на все виды деятельности. Задача науки – выявить все ошибки и догматы логические, нейтрализовать их в своих расчетах, чтобы начать мысленно выстраивать Все жизненные аспекты в лучшую сторону. Если сегодня никто не сможет придумать, как же начать жить лучше, то никто на самом деле и не сделает жизнь лучше в реальности. Все равно все должны будут это сделать мысленно. А для этого необходимо ясно понимать, что происходит вокруг. Сначала все события происходят в головах живущих людей. И только потом проявляется в жизни общества. Случайностей не бывает. Все последовательно и взаимообусловлено. И если бы в обществе работал четкий разумный механизм справедливого и неукоснительного распределения материальных благ между всеми живущими, то внутри государств не было бы социальных напряжений, а между государствами-соседями не возникали бы войны. Другими словами, Если бы жизнь велась по науке и разумам, то не было бы зла и несправедливости. После разрушения единого государства, СССР, криминальные решения на уровне правительства продолжают приниматься ограниченной телесной логикой, управляемой материальными амбициями правящих особ. Начало и суть глупости правителя ничем не отличаются от глупостей простолюдина. Разнятся они лишь тем, что простолюдин по своей личной глупости может разбить свой лоб, а правитель своей индивидуальной глупостью сталкивает миллионы лбов своих бывших избирателей. Но есть и оговорка. Умная голова даже простого человека никогда не станет пистолковым лбом или предметом вольных манипуляций центральных или периферийных правителей. На чем же базируются националистические и территориальные вожди? Они используют народное легковерие и недостаточную информированность. Недостаточная информированность людей в определенных условиях переходит в невежество, чем и пользуются политические проходимцы всех типов – религиозные, националистические и территориальные. Всем необходимо знать – что если изменить внешние условия проживания значительного числа масс, то со временем, не сразу, но неизбежно изменится и внешние черты этих людей. Любой народ заинтересован в мирном сосуществовании со своим ближним и дальним окружением, так как потенциальное наличие возможной опасности вносит сильный дискомфорт в массы и отнимает много сил на меры предосторожности. Тратя массу средств на возможную войну, меньше жизненных ресурсов оставляют на созидательный мир. Тогда в чем же смысл жизни? Разве военной мощи? Нет. Смысл жизни в мирном развитии цивилизации, в познании самих себя и окружающего мира, в культурном обустройстве жизни на планете и в гармонии мыслей с внешней реальностью. Перечисленные понятия никоим образом не сопрягаются с действиями восковых соединений, а могут производиться только в мирно развивающемся стабильном сообществе культурных людей с любыми физиологическими отличиями и на всех континентах нашей планеты. Жестокость не сделала Спарту великой и нерушимой. Она бесследно исчезла, как и любое тоталитарное образование. Существует планетарный закон, не соблюдая который, любая государственная формация рано или поздно исчезнет. Если возникший политический режим занимается физическим истреблением неугодных ему лиц, передает людскому страху роль эффективного инструмента во внутренней политике, что ведет к повсеместному взаимонасилию, то такой режим сам лишает себя всякого будущего. Рано или поздно заложенные им же механизмы зла и разрушения уничтожат и сам агрессивный режим. Планетарный закон возврата закодированных локальных ответов работает для всех одинаково. Но люди, выполняющие функции, заданные им политическим режимом, все равно обязаны это понимать и давать себе отчет в своих действиях, по крайней мере, для того, чтобы просто не уничтожится самим. Ведь режим, как политическая сила, может быстро измениться. Без людей любой политический режим мертв. Как будет думать и, соответственно, поступать каждый из нас, так и произойдет совокупное движение режима внутри нашего общества. Если руководством страны принимаются решения противоположные этике общества, и законы, противоречащие принципам Конституции, с лукавым объяснением их поверхностной сути, то каждый живущий все равно домысливает происходящее сам. Все делают самостоятельные выводы. Правительство свои, народ свои. Какие бы выводы мы ни делали, неумолимая реальность всех расставляет по соответствующим местам. Мы своими решениями и действиями Определяем качество настоящего и будущего, поскольку каждый человек и есть самый активный модуль планетарной реальности. Человек сам управляет реальностью, но многие и не знают об этом. Сегодняшний день является логическим продолжением исторического прошлого. Значит, для принятия верного решения для строительства будущего сегодня нужно знать, что же было в далеком и в недалеком прошлом. История Руси началась не одно и не две тысячи лет назад. И не из сохранившихся летописей, написанных по указу властных церковников после порабощения наших народов иноземными инквизиторами. Что хотели люди в рясах, играющие роль миссионеров, заезжих политиков, то и написали. Таким образом, телесные изыскания зарубежных сектантов сегодня могут ошибочно восприниматься нашими историческими достижениями. Открывая документы, якобы истории до Киевской Киевской Руси, мы неизменно упираемся в источник такой информации религиозных иерусалимских политиков. рабоводельцы утверждают, что тысячу лет назад у нас не было народной культуры. Кругом были пустынные снежные безмолвия. А если кто-то и проживал, то лишь в роли полудиких стад. Противники русской культуры яростно отрицают всякую возможность существования в прошлом на территории нашей страны, организованной разумом цивилизации. Тогда с какой же силой борются религиозные политики на нашей территории уже тысячу лет и никак не могут выжечь и победить ее внутри нас? Кто же так упорно сопротивляется рабовладельцам и не желает быть спившимся рабом? стадные, неспособные организовывать великие державы. Если огромной массой живущих строится гигантское государство СССР, то все видят и чувствуют, что основа в нем искажена и многое делается не по совести. Значит, такое уже было. Иначе откуда такое массовое ведение несправедливости при к чиновникам? Видит мыслью, без глаз, Именно мозг, работающий подсознанием. А подсознание это и есть вечное энергетическое существо каждого отдельного человека, который знает и помнит все. Вывести на сознание и объяснить словесно такое видение, предчувствие, мешали традиции, которые еще и сегодня сильны в физиологическом сообществе. Тем не менее, несмотря на них, Во многих живущих все равно присутствует космическое энергетическое видение. Каждый живущий в физическом теле воплощается уже тысячи раз, и знания о справедливости и несправедливости живут в его личном подсознании, в вечном информационно-энергетическом существе. Их нужно сознательно запустить в работу, просто всем временным физическим Нужно вспомнить и почувствовать самих себя, вечных, информационно-энергетических. Действительное документальное свидетельство истории наших народов сожгли церковные фанатики еще тысячу лет назад. Бумага и папирусные свитки – хрупкая материя. Она даже сама по себе распадается и превращается в прав от времени. Горит, да и, мало ли, какие еще факторы воздействуют на документальные свидетельства древнейшей истории цивилизации. Написать можно все, что угодно, как сегодня, так и 2000 лет назад. Меняются эпохи, меняются и заказчики на информацию. Если исходить из религиозных источников, какие были заказчики, такие и песни пели, имеющиеся в нашем распоряжении информации, то мы будем обречены воспринимать историю своего государства лишь как историю религии. А это глубочайшее заблуждение. Оно возможно лишь до того момента, пока живущие еще не узнали о нем, равнодушны сами к себе и своей истории. Когда же всей здравомыслящей части населения страны станет известно о фактах и методах порабощения нашего народа иноземцами через внедрение религии, то... Как бы давно это ни происходило, деятельность рабовладельцев будет пресечена. Никто добровольно больше не согласится оставаться рабом. Также, где религия приживется, будет место скопления безответственных объектов, которые назывались раньше смердами. Да, рабство, к сожалению, является мрачной частью нашей истории, но никак не может быть всеохватывающей истории древнейшего русского государства. Тысячелетний эпизод на нашей территории еще не является основанием для того, чтобы всех нас считать конченными рабами. Нет. И революция 1917 года доказала это всему миру. Считать свою историю только историей рабов по меньшей мере неэтично. История рабов Это история порабощения и временного несопротивления ему, пассивная констатация фактов массового насилия и неизбежное взаимополачество. Логически мы должны задуматься, как же это дикие племена кочевников смогли завоевать полмира, в том числе большую часть просвещенной и технически развитой на то время Европы. Каким образом... Диким пастухам на низкорослых монгольских лошадях вынуждена подчинялась большая часть евразийского континента более трех сотен лет. Не наводят ли эти факты на мысль, что неорганизованные кочевники были в начале второго тысячелетия наиболее организованной полувоенной структурой, которая выполняла в едином государстве Важнейшую роль по сбору финансов и распределению указов от центральной континентальной власти. Тысячу лет назад Единая Русь уже была раздроблена и разорена раздорами и невежеством территориальных князьков. Пришедшим к власти религиозным политикам оставалось только уничтожить информационные следы древнерусской ведической эпохи. Это и было исполнено. А ведическое мировоззрение было названо языческим. История русского государства по самым скромным эмпирическим подсчетам более 10 миллионов лет. История русов, разумом управляемых существ, зафиксирована в более надежных и достоверных источниках, в самих русах и в информационном поле Вселенной. В переводе с древнерусского языка словосочетание «маггол Орда означает великое войско от имени созвездия Орион, откуда и прибыли на Землю первые люди разумом управляемые существа. Первые дома русов тоже назывались Оры, войска Ора Орда. Вспомним детская орава в Жилище мелких зверьков, но ра. Где Н. Нижняя ора. В данном случае жилище. Войска русов не поддались насильной христианизации и называли себя Золотой Ордой. Они продержались автономно почти тысячу лет. вот эта верность присяге даже тогда когда войска предали сами хозяева. Историки, не знающие правды, в угоду иноземной рабской религии христианству переначали роль наших воинов. В то время, когда на Руси уже произошла идеологическая революция и засилье нашей территории средиземноморским христианством и подчиниться стало некому, воины-моголы имея родовые структуры, организованные за тысячелетия, продолжали выполнять свои полувоенные и финансовые функции. Одной из ведущих был сбор налогов в казну единого государства и распространение до всех окраин указов центральной власти до религиозной Киевской Руси. Величина налогов в казну единого государства русов существовавшего только В Сибири и на Дальнем Востоке несколько миллионов лет составляло 10%, сегодня до 90%. Так что иго есть, но совсем наоборот. Иго было навязано русскому народу одну тысячу лет назад религиозной лигой и по сей день насаждается сторонниками хаоса, в том числе рыночниками. Все историки знают, что передовые христианские легионеры крестили наш народ огнем и мечом, убивали всех, кто не верил в распятие. Почему же эти исторические факторы не учитываются в процессах формирования общества? Русь утонула в океане своей крови и получила в наследство от такой же волны насилия тысячелетнее рабство от собственного безумия, безысходности и беспробудного пьянства под руководством средиземноморской хитрости. Народ силы лишили рассудка, а оставшийся в живых рядовой человек стал бояться собственных мыслей, так как они были опасны для жизни, если о них узнавали инквизиторы. В живых оставлялись преимущественно самые тупые, от которых не могло быть конструктивного ответа за унижение и несправедливость трусливые подхалимы и физические уродцы. Потом следовала длительная тьма и цепи, проклятия и беспросветность. Ученых и врачей стали повсеместно хватать и казнить, сжигать на кострах или садить на кол, как слуг дьявола. Художники, прикованные цепями к стенам монастырей, в мокрой темноте моливали лики святых, именами которых и заковали весь народ в рабство. Что было создано кровью измученных людей, сегодня считается художественными ценностями и традиционными наследиями. Наследуя и воспитывая только насилие, люди потеряли ориентиры, что есть добро и что есть зло. В мире может превалировать только то, чему позволил быть человек. Если в обществе умалишенно подменены ценности и зло с насилием насаждается под видом добра, то зло вытесняет нормальные отношения, а меньшее зло может восприниматься даже в качестве добра. Неудивительно, что, воспевая зло, обманутые людские массы сами себя лишают добра. На Земле только один реальный творец – человек, и что он произведет, то и будет. Поэтому во времена расцвета религиозных духовных течений стало обычаем отрубать руки, ноги, головы. Восторжествовал смысл смерти, а все смыслы жизни были успешно похоронены и отпиты хмельными церковниками под присмотром иноземных инструкторов. Уже тысячи лет, как на нашей земле, нет ничего своего идейного. Все иноземное, даже религиозный идол и тот замучен без нашего участия, а привезен издалека и водружен над нашими судьбами уже в мертвом виде. Другими словами, русские люди изначально не причастны к распятию, а втянуты в это силой и коварной хитростью средиземноморской политикой. Для того, чтобы человеку Что-то узнать, ему нужно включить в работу свой личный мозг, его левое полушарие, и начать анализировать все окружающее именно с точки зрения человека разумного, а не из религиозных или материалистических догм, кодовых установок. Кодовые установки внутри общества приняли вид непоколебимых традиций и давят массовое сознание рядового человека, который в большинстве своем, просто не решается приступить нелепые колетящие его традиции. Когда человек начинает анализировать события самостоятельно, он отключается от грязных информационных полей, сковывающих его разум. Тогда все предстает в реальном свете, что не всегда устраивает человека. Если это так, то он может добровольно нырнуть в искаженную иллюзию, то есть снова отключить левое полушарие своего мозга и подключиться к информационному полю, где правят приоритеты и установки, придуманные бесчестными людьми, живущими точно так же в грубом искажении всей жизненной реальности. Когда инстинкты тела ставятся человеком выше его разума и совести, это и является началом проявления зла на Земле. В нашей стране в 1984 году, может быть впервые в мире, проведен научный эксперимент и достигнуты удивительные результаты образования энергетически самостоятельного существа. Осуществил это всемирно известный гипнотизер Виктор Михайлович Кандыба. Энергетическое существо было названо учеными в честь автора Канди. Суть эксперимента практически подтверждает энергетический механизм создания религии на Земле, о котором сами авторы и участники и не подозревали. Эксперимент кратко описан в книге «Сверхвозможности человека», страница 346 по страницу 349. Автор – Кандыба, издательство «Макет», город Санкт-Петербург. 1996 год. Цитирую. В испытуемой группе добровольцев, состоящей сначала из двух человек, проводились гипнотические сеансы по отключению контролирующего поведения человека левого полушария и головного мозга. В группе добровольных гипнотиков состояли люди мужского пола 36 и 39 лет. И после отключения Нейтрализации их левого полушария контролирующую роль выполнял гипнотизер, то есть Кандыба. Гипнотизер через свой мозг связывал гипнотиков своим левым полушарием, и контролирующая функция была только у него. Как только Кандыба умышленно вышел из контролирующей функции, связывающей двух гипнотиков, то мгновенно образовалось нечто, энергетическая, которая начала активно управлять гипнотиками, где бы они ни находились. Выяснилось, что правое полушарие любого взрослого человека является самостоятельной личностью с психикой умного животного и запасом слов 3-4-летнего ребенка. Поэтому Канди оказался умным животным, состоящим из двух человеческих тел, Особи. Но самое интересное началось при усложнении опытов. Техники гипноза были обучены пять участников эксперимента. Все пять участников с помощью словесного убеждения начали вводить друг друга в состояние, при котором левое полушарие, контролирующее поведение человека, отключалось, нейтрализовалось, то есть Обоюдными взаимоубеждениями люди нейтрализовывали друг у друга левые полушария. Через некоторое время все пять человек превратились в единое психоэнергетическое сверхсущество. Это яркий и абсолютный аналог к коллективным молениям верующих в любой религии. Мольба – признание полной и безусловной власти над собой – невидимого божества, нейтрализует левое полушарие и подчиняет волю человека энергетическому аналогу идола. Если при этом присутствует идол, несущий образ в виде икон, имени или фотографии, то он прорабатывается мозгами молящихся и именно ими генерируется в пространство. Идол в действительности создается людьми, которые не знают о таких энергетических механизмах и сами себя вгоняют в религиозный транс в подчинение своим же собственным мысли образом. То, с чем человек мысленно согласится, он и создаст в виде информационно-энергетического сгустка над собой. Молитва есть лишение себя своей воли и разума. Пятителый Канди заимил единую глубинную душу, единую психофизиологию. И все пять стали вести себя как один организм, с одними общими мыслями, желаниями, чувствами, одним поведением и одной волей, исходящей из одного источника. Причем источник общей воли не был локализован ни в одной из особей участников, а был непонятно где. Каждая особь пятителого Канди стала сверхумным, сверхсильным, сверхловким существом, телепатически подчиненным единой сверхволе, которая уже не имела конкретной пространственной временной локализации. Скажем так, 60-летний почувствовал в себе силу 30-летнего и энтузиазм 19-летнего, а 19-летний стал обнаруживать в своей голове знания, которыми обладал 60-летний. Одним словом, все участники эксперимента получили качества, которыми они обладали, каждый по отдельности. Испытуемые стали видеть и чувствовать то, что мог видеть кто-то из них, находясь в совершенно другом месте. Но все стали испытывать над собой единую волю какого-то существа. Более того, это существо стало умело руководить испытуемыми предупреждать об опасностях, вербовать в пятителое существо дополнительных доноров, исполнителей своей воли, стало предвидеть, что самое опасное – формировать будущее по своему усмотрению, выгодное только для него, для Канди. Были совершены ряд попыток устранить самого автора, создавшего Канди, покушение на жизнь, так как только он мог расформировать это энергетическое существо живущая уже совершенно самостоятельно и диктующая свою волю пятерым живущим на земле людям. Оно росло и укреплялось в обществе через успехи своих подчиненных, так как и помогало каждому из пятерых, продолжая попытки завербовать в себя дополнительных доноров. Многие люди в окружности нескольких километров уже на четвертый день жизни пятителого Канди стали ощущать непонятное давление и власть над ними Канди. Стало ясно, что Канди бессмертен, претендует на мировое господство и не остановится ни перед чем. Неимоверными усилиями удалось расформировать это нечто информационно-энергетическое и, как говорит сам автор, страшно представить, что могло бы быть, если бы я создал не пятителого а, скажем, стотелого или «тысячетелова» Канди, была зафиксирована строгая направленность и тенденция энергетического Канди владеть всем миром руками живых, но подчиненных только ему людей. Автором Канди нужно знать, что его аналоги, но сильнее в миллионы раз существуют на Земле уже тысячи лет, и также управляют наивными людьми, поверившими в любую из религий. Научный опыт создания Канди очень ярко подтверждает и данные из энергетического поля Вселенной о смертельной угрозе той силы, что создает все религиозные движения на поверхности планеты. Аналоги Канди – все мировые религии. Это и есть антицивилизация, стремящаяся уничтожить цивилизацию земля. Ведущие мотивации поступков, подверженных этому людей, становятся животные инстинкты их физических тел. Имя идола может быть абсолютно любым. Количество верующих, подчиненных мозговой управляющей энергетике, тоже. Чем больше число обманутых, тем сильнее поле зла подчиняющие себе живых, независимо от национальной принадлежности. Человек думает, что он поступает нормально и правильно. И в утверждении этой ложной правильности называет это спасителем или каким-то святым. Идол никогда не превратится в человека. Но обманутый человек часто становится рабом идола. Именно эти поля зла, питающиеся приземным полем телесных инстинктов, и составляют энергетическую опору всех религий мира. Живущие люди называют это традицией, ссылками на классиков, чем губят сами себя, привязывая всю свою жизнь к мертвым убийственным догмам. Энергетическое поле зла создается мгновенно, независимо от текущего уровня технического развития цивилизации, независимо от имени нового идола, и активизируется после его физической смерти, так как живой человек все равно обладает разумом, который в какой-то момент может догадаться, что это чужеродное поле, и взять верх над мозговой энергетикой зла. Когда созданы все предпосылки для создания нового идола, то есть произведены преступные действия руками большого числа живущих, даже во имя благородной идеи, тогда тот человек, автор идеи, просто убирается с поверхности земли. Убирается он для того, чтобы он не смог повлиять на процесс, исправить коварные ошибки и остановить зло. Так случилось и с Владимиром Ильичом Ульяновым. Догадаться об этом может только автор, так как он является энергетическим центром и инициатором начала практических действий. Последователи же видят, что они могут иметь личные выгоды от имени нового лидера, власти и прочее, и после его ухода будущего идола могут способствовать быстрому уходу лидера с земли, так как ближе всего к соблазнительным возможностям. Происходит это потому, что окружение липнет к власти имущим, инстинктивно решая материальные проблемы текущего дня. Движет ими чаще всего тоже инстинкт, необходимость решения телесных нужд, возбужденный приземной энергетикой. Повторяться такое может бесконечно. Это сулит востолепцам неограниченную власть и, как обкажется, надолго. Подверженные такой энергетической мозговой атаке люди ни о чем больше не думают. Их захватывает идея. И идея в этом энергетическом мозговом механизме может быть только прикрытием для противозаконных деяний. Никакая благородная идея не может воплощаться преступными методами. Если действия преступны, значит трижды преступна сама идея, во имя которой производится действие. Зло, как мы разобрались, это закодированные локальные ответы, которые все равно вернутся к своим авторам, когда они уже будут в других физических телах. И зло снова может начать свой массовый проход по новому кругу. Потенциальные противники сегодня уже противопоставлены друг другу, а осталось только начать. В энергетических понятиях парадоксов нет. И то, что элементарно просто в энергетическом понятии, может восприниматься невероятным на материальном, физическом уровне. Но идеологически это можно понять и на уровне физиологии, а значит сделать большой шаг к пресечению массового проявления зла, к остановке повсеместного возврата закодированных локальных ответов. Начну с объяснения сегодняшних и предыдущих воплощений, сегодня живущих физических людей. Основное число руководителей нашей страны – это бывшие бедные, пострадавшие от властей еще до революционных событий. Те, кто сегодня несет материальные лишения, в своих прошлых воплощениях были богаты и не обращали внимания не только на черни, но были надменны даже друг другу. Это наиболее массовые энергетические основания для закодированных локальных ответов – зло на сегодня. Энергетические сущности людей поменялись ролями, находясь сегодня уже в других физических телах, но снова противопоставленных друг другу социально. Поэтому все должны это осознавать. То есть действовать сегодня живущие физические люди обязаны в ключе ясного разума. Вместе на общую пользу они породны каждый для себя и во имя своих телесных интересов. Это активное продолжение зла. У нас сегодня есть возможность понять действительную опасность этого явления. Прошлые характерные черты и наклонности людей, следы от прошлых воплощений, заметны и невооруженным глазом, имея в виду энергетическое зрение. Часто рядовые граждане знают, видят и предвидят, Даже в государственных вопросах больше и точнее, чем сами находящиеся на руководящих государственных постах ответственные лица. И наоборот. Руководители принимают до смешного наивные решения, не приносящие ничего хорошего ни им самим, ни окружающим, так как это бывший простой народ. В результате же проигрывают все. Кто сегодня надевает церковную сутану? Бывшие рабы по духу, порабощенные в предыдущих эпохах другими религиозными фанатиками. Сегодня им предоставлена возможность тоже плодить фанатиков и манипулировать ими как угодно. В безропотном подчинении у попов находятся те, кто участвовал в издевательствах над их телами в прошлых воплощениях. Но все послушники по своей внутренней сути – злющие и бессовестные кадры, и злость их скрыта в глубине подсознания. Они так и ждут, когда расслабится командующая им страна, и гадит всем без озрения совести, так как совести у них нет совсем. Рабам совесть ни к чему, и поэтому им просто неведомо. Те, кто вчера представлял агрессивный ислам, сегодня называют их нехристианами и проповедуют христианство. Так что длинноволосый поп сегодня – это бритый фанатик, эксламист вчера. Это энергетический закон, замкнутая активность. И его нужно знать всем для предотвращения будущих бед. Зло безразлично, как называется религия, и во имя какого идола будут производиться массовые расправы над физическими людьми. Зло заинтересовано только в массовых смертях чтобы забрать себе энергию бывших людей. Руководит всеми живущими телами приземная внематериальная мозговая энергетика. Куда человек сам мысленно обратится, то информационное поле и будет временно управляющим для его физического тела. Если говорить о степени зла, уже нанесенного религиями всей цивилизации, то можно просто перечислять все мировые локальные войны в том, что один неживой идол еще продолжает забирать жизни живых, вина не мертвого, а заслуга живых экзекуторов, которые управляются деньгами и жадностью, пользуясь невежеством давно обманутых масс. Во имя распятия приносились и приносятся в жертву миллионы жизней. На международной арене уже начинается Третья мировая война, затеваемая религиозными финансовыми фанатиками. Необходимо учитывать, что наша телесная логика может знать сначала только то, что получила в наследство от своих предшественников в виде книг, памятников, песен, сказок и других стандартных способов передачи информации, в которых могли маскироваться и умышленно внесенные искажения. Мы еще продолжаем жить с телесной логикой, Но в космической модели мира рассматриваем не только информационные данные телесной логики, но и планетарные данные, оставленные нам от предыдущих цивилизаций. Всемирная сеть интернет – песчинка по сравнению с информационным полем Вселенной. Чтобы додуматься до истины, мы должны быть выше телесных искажений, переданных нам от предыдущих поколений и целенаправленно обратиться к объективной информации из информационного поля Вселенной. Тем более нам уже известно, как ходят мысли. Мы должны учесть и сознательно отсечь от своих рассуждений то, что было выгодно предыдущим религиозным политикам и навязано нам в информационном наследии под видом традиций. Необходимо давать себе реальный отчет в том, что религиозные режимы являются самыми реакционными и беспощадными к иному мнению. Недавнее прошлое нашей державы было именно религиозным. Революция ломала в народах навязанное религиями мировоззрение, устраняла класс рабовладельцев и готовила почву для возникновения грамотных людей, творцов. Построение гражданской гармонии и социальной справедливости в обществе, видимо, невозможно без ошибок и перегибов. Тем более, что правление в свои руки взял профессиональный кадровый церковник Сосо Джугашвили, Сталин. Бывший батюшка Сосо трансформировался в беспощадного тирана, отца всех времен и народов. Хорошо это или плохо, но все это именно так. Поэтому у церкви нет никаких оснований жаловаться, что у них якобы отобрали власть большевики. Власть, как была у трансформированных кадровых церковников, все же были крещеные, так и перешла к ним снова. Просто до революции каждый религиозный поп властвовал над своей паствой в индивидуальном порядке, а батюшка Сусо ликвидировал всех своих конкурентов и властвовал один, что и вылилось в культ личности кто же, кроме церкви, мог так умело взращивать авторитарность? Партия, синоним религии, имеет все характерные особенности информационно-психологического воздействия на массы. Например, партийные собрания – это аналог коллективных молений и взаимоубеждения фантазийных, часто несоответствующих действительности и неоправданных решениях. Партийные праздники – Весь народ в каждом городе выносил, как раньше при церковных крестных ходах, лики святых, портреты партийных вождей, и ликовал на демонстрациях, подпитывая информационное поле партии, бывшее раньше религиозным приземным полем зла. Умерла партия, исчезла и приземная информационная сила, искусственно стягивающая всех и нейтрализующая индивидуальную совесть каждого подчиненного ей человека перестал действовать лозунг «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». Но те, кто был только исполнителем, на сознательном уровне не понимали истинную суть происходящего. Сегодня, несмотря ни на что, важно иметь в себе гражданское мужество и смелость признаться самому себе в своих собственных ошибках и недавних заблуждениях. Мы все от этого только выиграем. На ошибках никто не строит свое будущее, ни гражданское, ни научное. Нужно суметь освободиться от информационных кандалов и условностей, которые не просто мешают развиваться, а незаметно разлагают и поэтапно разрушают как одного человека, так и все общество. Некоторые политики хотят ввести в школьное расписание уроки рабославия полагая, что религия – это духовность. Желая быть действительно эффективными политиками, они нуждаются в послушании подопечных и управляемых ими масс. Поэтому для них технически необходимо сформировать из наших детей хорошо управляемых объектов, а на деле – просто обманутых рабов. Если обратиться к сравнениям и относительным ролям то для политика народ, как для водителя, автомобиль. Хорошая машина будет та, которая послушна, хорошо везет и управляется. Однако у машины не может быть своего мнения. Плохо управляемая машина – плохая машина. Если же у народа нет и не появится своего мнения, эта безразличная к своей собственной судьбе масса исполнительных механизмов может иметь уже явную перспективу Бесславно закончить свои дни на свалке цивилизаций. Некорректность данного сравнения очевидна. Но на сегодня, к сожалению, еще невозможно даже представить себе самоуправляемое общество, движущееся без риска исчезновения, без определенных законов и без принципиального управления со стороны органов власти. Водители-правители пока все равно нужны. Политической Анархии правители-водители обособились по регионам и обзавелись собственными средствами передвижения. Каждый рулит куда ему угодно. Все стали президентами и отделились друг от друга территориальными, национальными и религиозными заборами. Все стали иномарками. Никто уже не разбирает политической дороги, а использует свои подопечные людские резервы лишь в качестве аргументов проявления своей личной власти. Желающие рулить и оказавшиеся около политического руля апеллируют к нуждам народа, настойчиво предлагая в качестве драйверов именно свои кандидатуры, как единственно достойные для такой тяжкой исторической миссии. А откуда знает машина, куда ей ехать? Для человека и его общества Верное направление в жизни может дать только разумная идеология, как общенациональная идея. Народ, не имея общенациональной и долгосрочной идеи, на самом деле действительно нуждается в региональных правителях. Оригинальные правители нуждаются в массовых людских и политических ресурсах. Региональные правители силу быстротечности политических карьер, часто меняются. Причем со смены очередного может диаметрально поменяться и политический курс движения этого региона. Чтобы не случалось столкновение интересов и межрегиональных катастроф на политической дороге, тем регионам необходима единая идея, которая была бы понятна, близка и интересна всем региональным сообществам пока народ совсем не утратил способность регенерировать. Единая идея дает единые ценности и единый логотип для восприятия окружающей действительности. Из чего следует, что в базовых жизненно важных вопросах все и без исключения должны иметь и находить единый язык понимания действительности. Сегодня же оправдываются неприятные предложения – Внутренние политические структуры на нашей территории безотчетно выполняют долгосрочный заказ резко сократить число живущих, так как в плане мировой экономики Запад нас расценивает лишь в качестве сырьевого придатка. Предвыборным письменным заверением и звуковым клятвам верить не следует. Все необходимо оценивать только по реальным фактам. А факты говорят именно так. Сырьевой и добывающей территории не нужно учить все население грамоте и содержать научно-исследовательские институты. Вырыть руду или спилить дерево можно, не имея никакого представления о законах физики, не зная таблицы умножения и алфавита. Главное в заготовительных процессах – послушная физиология исполнителей. Для выполнения бизнес-планов – А закордонных инвесторов нашим заготовителям выдадут новые пилы и лопаты, чтобы они сами себе построили новые бараки и вырыли могилы для перестаравшихся. Учить, лечить и заниматься нашим нравственным воспитанием никто со стороны и не собирается. Поэтому школы и больницы уже сегодня постепенно закрываются. Все приходит в упадок. Особенно это заметно в сельской местности и отдаленных регионах. Люди-заготовители, превращенные в новоявленных рабов, потихоньку тупеют, спиваются и уходят в мир иной, избавляет от заботы о себе новое руководство уже перепроданных предприятий и земель. Сегодня все продается и все покупается. Политики, как один из самых дорогих и подвижных видов товара, не являются исключением, поэтому первыми и продаются. Вернее, не они сами, а их принципиальные позиции. Исходя из логики, нам не следует удивляться тому, что наши патриоты так часто стали менять и воинственно отстаивать свои принципиальные позиции. Кто им заплатил, в тех интересах они и принимают решения. Это жизнь движущейся материи, и реальная нужда заставляет физических поступать оптимально сначала для самих себя. Поскольку в стране у нас уже давно нет свободных денег, и внутри Отечества им никто достойно не платит, то исходя из логики рыночных отношений, все виды номенклатуры давно действуют не в наших интересах, а в интересах тех, кто и дает им деньги. Это логично. Движущейся материи необходимы средства для движения. А какие средства могут дать им дети или пенсионеры, больные или коллеги? Перечисленные категории граждан вообще не имеют своих оборотных капиталов. Поэтому с малоимущими никто из политиков не считается в своих планах и теоретических расчетах. Для современного политика чтобы остаться таковым. Важнее и логичнее учитывать интересы богатых личностей, так как именно им и отдано во владение бывшее государственным народным имущество. Что такое власть? Власть – это возможность влиять на происходящее в материальном мире, в желаемом для властвующего направлении. Влиять на материальное может тот, кто и владеет материальными эквивалентами – заводами, фабриками, транспортными и энергетическими предприятиями. Все предприятия, выпускающие промышленную продукцию товары общего потребления, вынуждены иметь дело с финансовыми структурами для пополнения производства комплектующими и сырьевыми материалами. Все это уже распродано, акционировано и приватизировано. Значит, государственные властные структуры, кто и должен был управлять всем этим хозяйством, добровольно отдали свои рычаги управления частным лицам и частным предприятиям, которые не имеют ничего общего друг с другом, а наоборот вынуждены конкурировать между собой. Власть роздана по частным собственникам. Кто чем владеет, тот в том и влиятелен. Война финансовая переходит в открытое противостояние и вооруженные конфликты между спорящими частными владельцами. Такие сюжеты можно часто наблюдать в хронике текущего дня. Поэтому всем слабым, исходя из рыночной логики, уже больше не грозит системная забота и поддержка со стороны государства, так как его власть, государственное имущество, распродано и каждый предоставлен сам себе что и является основным достижением рыночной демократии. Демократия – свобода без правил социальной справедливости, хаос и неизбежное взаимонасилие во всех слоях населения. Считается, что демократия есть лучшие условия для проявления инициативы в создании эффективных производств. Но любые производства могут создаваться только в стабильных и развивающихся обществах, которые и являются заказчиками и потребителями производственного труда. В режиме взаимонасилия общество развиваться не сможет. Конечно, устойчивой наклонности продавать свои принципиальные позиции имеют далеко не все политики. Однако с кем и во имя чего отстаивать государственные интересы если сама идеология государства уже давно не существует, а если что-то и сохранилось, то лишь номинально. Среди политиков имеются редкие исключения, но честные и совестливые люди, составляющие сегодня поразительное меньшинство, при всем желании не смогут положительно влиять на события. Они в прямом смысле слова маскируются, так как являются объектами, которыми начинают интенсивно интересоваться заказные киллеры, заказные убийства неугодных депутатов, просто честных людей. Это средство воздействия и инструмент в политическом бизнесе, что уже признано мировым сообществом. Такие способы в рыночной реальности стоят в ряду самых эффективных политических мер. Надо полагать, что финансовой эффективности убийства одного непослушного губернатора или депутата намного выше, чем многомиллионные инвестиции в бюджет. Точнее, убивают влиятельных лиц именно для того, чтобы расчистить дорогу к деньгам или открыть путь оттока ворованных денег в бандитские карманы. Люди по собственной воле пока остаются инфантильным к справедливости, и находятся в одном поиске, кому продаться. Здравые мысли в окружении животного хаоса кажутся нелепыми и абсолютно невозможными для их осуществления в реальности. Человек в своей жизни делает только то, что происходило, и прижилось сначала в его голове в информационном виде. Живущий опять же готов воспринимать из внешнего мира только то, что у него уже есть в головном мозге. Мыслеформы. В мозгах услушающих и видящих акта вандализма над разумом запускаются механизмы разрушения их самих как сущностей. Если разлагающая личность информация становится в обществе традиционной, то это не оставляет никаких шансов на понятие его членами нормальной жизни. Из-за невозможности возникновения в головах у живущих даже здравой мысли Детей сегодня, по царско арабской традиции, в кадетских корпусах заставляют молиться перед едой и после. Последствия такой ежедневной психоэнергетической инквизиции пострашнее открытых боевых действий, так как это и является информационной базой для всех будущих противостояний между огромными массами живущих. Воздействие такой инквизиции растянуто во времени до полного самоистребления цивилизации и разворачивается в самом обществе противоположно настроенных людских масс. В кадетских корпусах юные головы насильно и системно заполняют информацией о крестьянском рабстве. У таких детей автоматически встает вопрос и о нехристях, якобы виноватых во всем плохом. Войны и бытовые противостояния таких верующих воспитанников и противоположных им неверующих пацанов очень скоро станут неизбежными внутри общества. Люди воспринимают свою жизнь лишь как телесную данность, а кадеты наивно считают себя будущей элитой. Но может ли раб с детских лет быть элитой общества? Какая же эта элита кандальная – Что будет с ребенком, если его заставляют по три часа стоять на коленях и вечером ложкой съедать тарелку вина с накрошенным в нее хлебом? Слабоумный и униженный, не имеющий никакой гордости раб. Говорить так мне позволяет опыт лечения детей кадетов от эпилепсии. Юный организм протестует против насилия, и у детей проявляются эпилептические припадки, потеря памяти, нарушения координации. Как не украшая кандалы, они все равно останутся атрибутами насилия. И какими бы прогрессивными ни были знания, которыми насыщают мальчишек в корпуса, корпусах, им не состояться и не отработать на пользу обществу, так как носители этих знаний – рабы, а в прошлом – просто наивные пацаны, которых обманули дяди, нанеся им непоправимые информационные увечья. Инквизиция успешно продолжается под видом патриотического воспитания, а остановить такое массовое извращение может информация, аргументированная в научной концепции космической модели мира. От всей массы подростков количество элитных кадетов не более 1-2%. Остальные же, как бы им ни было Голод на улице, имеют большой шанс мыслить свободно. Это умышленно вложенная долгосрочная социальная бомба, которая может разорвать общество изнутри, когда обманутые попами мальчишки станут физически зрелыми, но останутся информационно порабощенными и нетрезвыми по состоянию головного мозга. Если они будут считать себя рабами божьими, то они будут все время нуждаться в подсказках, в управлении со стороны и жестких ограничительных мерах к себе. Это заранее озлобляет человека и вводит его психику во внутренне истеричный, но внешне скрытный и долгосрочно искаженный режим. Таким образом, «быдло» и «господа» в одинаковом смысле рабы условностей и просто поменяются местами неизбежно возвращая друг к другу растущие эквиваленты закодированных локальных ответов. Повториться в своих потомках биологических копиях еще не значит продлить жизнь на Земле. Если в детских головах будет преобладать только биология, то они легко могут погубить сами себя, даже не понимая этого. Более того, они же, как и все прошлые поколения, Могут стать марионетками у энергетических полей зла и погибать не в одиночку, а увлечь в пропасть по своему физиологическому убеждению, менее подающимся внематериальным силам, но и идущим на поводу у физических. Русские люди должны знать, что название русский не относится к национальности, а является расшифровкой отношения человека к космической силе природы разумом управляемое существо, РУС. И не нужно больше искать на стороне какие-то идеи. Наша идейность в нас самих, в нашем космическом разуме, которым разумные существа и должны быть управляемы. Сегодня мы переживаем уникальное время, и у нас есть все возможности не только восстановить наше государство, но и на столетие вперед построить информационную базу для благополучного развития цивилизации без войн и любого насилия. Можно сколько угодно унижаться и унижать своих детей, ничего продуктивного из этого не выйдет. У нас не будет ничего, пока Русь не перестанет молиться на распятых и мумифицированных. Пока люди не прекратят пить водку, никто не сможет понять самого себя. Если люди будут продолжать позволять себе пребывать в кабале идей, навязанной хитростью и насилием, они могут уничтожить себя своей же глупостью, на чем и наживается стороннее коварство. Информационные условия заложены внутри общества давно, и многие из них даже не осознаются. Они воспринимаются как данность и продолжают оказывать на массовую психику негативное влияние. На базе искаженных информационных и словесных условностей формируются такие же негативные отношения между людьми и отношения человека к окружающей реальности. Это входит в привычки. Все, что было заложено в религиозный период, переносится на наши дни. Например, некоторые образные, но довольно часто повторяемые мысли формы и словосочетания. Если человеку удалось самому избежать беды, он говорит, ну, слава Богу. В рассуждениях и взаимоубеждениях люди часто повторяют «Не дай Бог, ты сделаешь что-то». В разговорах постоянно начинает присутствовать некое мифическое существо, которое единолично якобы управляет всеми и раздает всем по заслугам. Но пока человек думает, что есть какой-то Бог, этим человеком можно распоряжаться от имени этого Бога или же заставлять его совершать противоправные поступки ссылаясь на мифическое существо, угрожая им и апеллируя к нему как к высшей инстанции. Дело в том, что когда человек считает, что якобы есть генеральный распорядитель всего живого, то он и рассчитывает и на автоматическое торжество справедливости без своего активного участия. Все самое сложное Бог сделает за него. Человек не борется сам а мысленно переадресует функции собственной защиты на это мифическое существо. Поэтому зло и растет лавинообразно. А то, что ошибочно называют проявлением какого-то бога, служит на руку больше злым и физически агрессивным, чем скромным и рядовым культурным людям. Скромный не станет активизировать свои хватательные инстинкты и вырывать от соседа то, что ему не принадлежит. Это может Сделать только бессовестный рвач. Справедливость на Земле просто так никогда не восторжествует. Ее необходимо формировать и оберегать законами, как все остальное, что делает разумный человек. Сильному человеку не нужна мифическая помощь со стороны каких-то богов. Это наоборот принижает достоинство в его собственных глазах, расхлаживает и ослабляет интеллект. Любому разумному человеку важно всегда давать себе отчет, зачем он что-то делает, что его побудило делать именно это и постараться просчитать последствия от того, что все равно получится в результате его упорных стараний. Напомню, что все живущие управляются только через головной мозг, И перед тем, как что-то делать, любой производит все это в деталях мысленно. Значит, все, что творится сегодня в стране, сначала происходило в наших головах в информационном виде. Это важно понять не для того, чтобы возвыситься в собственных глазах или упасть перед самим собой, а для того, чтобы успеть сформировать порядочный сценарий выхода из этого хаоса. То, что мы все будем делать завтра, сначала необходимо целенаправленно сделать мысленно сегодня. Это информационно-энергетический закон космоса. Сначала у человека возникает мысль, затем следует комплексный расчет. Далее действия его тела, а потом уже и последствия от фактических действий. Все вполне логично. Любые наши одиночные или групповые действия завтра не являются и не могут являться случайностью. А есть именно последствия сегодняшней работы наших мозговых структур. Причиной же любого действия, которое происходит сегодня, служат информационные процессы, которые происходили в людских головах вчера. В обществе, где нормы становятся Взаимонасилия вырабатываются и соответствующие на этой реакции. Становятся привычными стоны, плач страдания. Некрасовская «Этот стон» у нас песней зовется тоже входит в комплекс вынужденных традиций и может даже восприниматься в качестве национальной черты. Страдальческие песни превалируют в застольях, а сами страдания начинают романтизироваться на протяжении столетий, как сегодня ароматизируется образ бандитов и преступников, борющихся друг с другом. В современных фильмах главный герой не шахтер и не крестьянин, а бандит или проститутка в схватке с такими же героями за место на рынке товарных услуг. Все это по недоразумению называется искусством, на фестивалях которого почти не одетые женщины и развязные мужчины раздают друг другу награды, соревнуясь в распутстве. К этому приводит длительный исторический период культуры, когда люди живут только телом и для тела. Человек не будет в массовом порядке петь страдальческие песни и не станет вынуждена романтизировать насилие, если его психика не испытывает постоянного давления социальной несправедливости. И если же насилие внутри общества давно является нормой, и кто-то вдруг запоет веселые, а не страдальческие песни, то его никто не поймет. Не страдающий в обществе страдальцев будет восприниматься белой вороной. По своей природе человек действительно создан для радости и созидания. Когда здоровый человек видит перед собой инвалида или коллегу от рождения, то естественная разница – выражается в преимуществе его физического состояния и возможностях. Преимущество здорового человека перед калекой и вызывает у него естественное чувство превосходства. Чувство превосходства, в свою очередь, может провоцировать чувство жалости калеке. На чувстве жалости люди начинают спекулировать и получать дивиденды, льготы и послабления по сравнению с теми, кто здоров. В таком раскладе материально выигрывает именно тот, кто калека. А быть здоровым становится невыгодно с социально-политической точки зрения. Случается только то, что и должно случиться. Здоровый духом человек никогда не станет калекой. Любые события с человеком происходят только заслуженно. Каждый человек сам строит или ломает свое будущее воплощение на Земле действиями живущего сегодня тела. Но не каждый знает об этом на сознательном уровне. Ислам, как политическая формация, возник в ответ на появление христианства. Но позже, на 500 лет, внутри планетарного многополярного религиозного ига, уже тогда сформировались механизмы самоуничтожения этого вселенского зла, его же собственными противоположными полюсами – активной религией – исламом и пассивной религией – христианством. Религиозные структуры зла сами породили внутри себя механизмы насилия и порабощения, и механизмы самоуничтожения, так как сегодня воевать религиозные иноциалистические фанатики будут уже не топорами и ножами, а ракетами с атомными боеголовками. Настает решающий момент истины в борьбе разума человека с верой в его безумие. Что человеку больше понравится, то и победит. И если внутри человека победит его личный разум и здравый рассудок, то физический не только сохранится сам, но и сохранит свою цивилизацию. И если в человеке победит Вера в любого идола, значит, он будет потерян для разума и погибнет во имя идола, утаскивая в пропасть всех, кого сам обманет или успеет схватить руками. Онкология и неизбежно самоуничтожается как в клеточных, так и в планетарных масштабах. На дорелигиозной Руси было принято жить единой планетарной идеологией космического разума. Мог ли такую идеологию придумать телесный человек? Или это результат информационной передачи от более высокоразвитой цивилизации из космоса? Если это было придумано кем-то телесным, то можно придумать и еще что-нибудь другое, а потому не выполнять прежнее. Но если это результат информационной передачи от высокоразвитой цивилизации, адресованной к своему продолжению, к землянам, то в этом должны быть такие истины, которые полностью подтверждаются даже телесной логикой любого нормального человека, живущего реальной логикой. Этические основы отражают действительную суть и порядок вещей, действующих во Вселенной. А людская телесная логика может только воспринимать это через головной мозг и подчинять свое тело вечным информационным истинам. На самом же деле, никакая телесная логика одного человека просто не способна произвести объединяющую всех идею. Телесная логика любого человека живет и действует изнутри его временно физического тела и ограничена лишь индивидуальными интересами. Информация о космической модели мира объединяет всех живущих, и воспринято через информационные поля Вселенной. Когда все временно живущие на Земле люди будут понимать окружающие не только своей телесной логикой, но и индивидуальным разумом от их вечных информационно-энергетических существ, то все, даже у их временных физических тел, будет хорошо и согласовано. Что было чуть более тысячи лет назад, В некогда слаженном войске, когда единое государство идеологически распалось, то же с нашей страной происходит и сегодня. Дело не в том, что кто-то был плохой или кого-то считали хорошим, а в том, что в ранние времена цивилизации у нас был общеконтинентальный, единый для всех государственный организм, где каждый знал и выполнял свою роль во взаимосвязанных исторических процессах, как и в словах и их смысловых сочетаниях, имеются информационные следы прошлого планетарного устройства, которое мы незаслуженно забыли. Раскроем некоторые из них. Войска Могогол-Орда, выполняющие ранее роль в том числе налоговой инспекции И собирающие со всех регионов единого государства по 10% передавали собранные средства региональным властям. Власти, в свою очередь, были подчинены центральной континентальной власти единого государства русов древнему Киеву. Когда в Киев начала проникать религиозная информация из Средиземноморья, после гибели от нее же самой Римской империи, это разрушило и северную часть бывшего единого государства – Киевскую Русь. Отдавать средства и подчиняться на Руси воинам-магголам стало некому. Сначала разрушилась наиболее благополучная южная часть Руси – Сурия, затем северная. Благополучие не всегда служит защитным качеством и сохранением разрушает человека не неумеренное благополучие, а именно излишество, исходящее от необъясненного благополучия. Категорически отрицая всякое идолопоклонство, но оказавшись без силы управляющего разума ура, воины-оры, как и любая армия, оставшаяся без государственной идеи существования, были вынуждены организовать свое государственное устройство. Появившийся в стане потомственных воинов, налоговых инспекторов, моголов Темуджин, видя, что мир расчленяется религиозными сектами, становится Чингисханом и начинает силой сметать все религии. Русский народ об этом не знал. В то время на Руси уже была произведена идеологическая и военная оккупация церковнослужителями, направляемыми Европейской религиозной и лигой. Разрушилась Единая Русь именно потому, что каждый князек захотел стать полноправным царем, править независимо, как и сегодня, от единой государственной идеологии. Ближние и дальние соседи стали враждовать по любому телесному поводу местных правителей тешившихся своим минимумом величием, а от этого только ослаблять себя. Тогда впервые появился территориальный экстремизм, который сегодня продолжает разрывать нашу страну. Слабый своим телом киевский князь Владимир, чтобы как-то выделиться от своих сильных родственников и сохранить за собой власть, принял иноземное мировоззрение рабов христианскую религию голы же и не могли подчиняться рабам – это ниже достоинства любого воина. Рабам по духу никто не подчиняется. Им не подвластно даже их собственное тело, которое движимо только слепыми инстинктами и нелепыми условностями, надуманными ограниченной телесной логикой. Те, кто считает себя рабом, унижают сначала свой личный разум поэтому они никогда не смогут самостоятельно управлять даже своей собственной жизнью, не говоря уже об идейном направлении и поддержке других, менее осведомленных народов. Исторические обоснования для возникновения роста такого мегаполиса, как Москва, были исключительно финансово-посреднические. Элитийский Каган Мосха, именем которого и было названо новое, организованное им, посредническое место был ставленником Иерусалима и одним из финансистов Европейской независимой Лиги религий. Было это в разгар разгула инквизиции, когда религиозные фанатики, по спасители спасителя антицивилизации, утопили в крови всю Европу. Совсем недавно главный католик публично извинялся перед мировым сообществом за зверство, организованное религиозными иерархами. Однако извинения не может окупить страдания и жертвы миллионов уже погибших и будущих жертв. Историки знают, что первое название города Москвы и было Новый Иерусалим. Москва имел часть награбленного в Европе капитала, и одним из первых просто начал откупать у воинов-магголов право сбора дани налога, со всего населения тогдашней раздробленной Руси. Затем передавать деньги монгольскому хану, а себе оставлять устойчивый процент. Москва, как идеологическая столица и символ государства, временно имела такую роль лишь в годы советской власти, сохраняя за собой и финансовые функции, сформированные посредниками за тысячу лет. Централизация агрессивной власти, начиная с первого тысячелетия религиозной инквизиции на Руси, происходила централизация управленческих структур религии рабов. Убийство людей, парализацию их воли и разума, насилие над телами и совестью живущих стали называть духовностью, а убийц – убогих и их очередных жертв – святыми. Мучения стали считать доблестью великомучеников, страдающих, как утверждается во имя окружающих, якобы недалеких и легкомысленно расслабленных лиц. Растление и разврат стали рядовым грехом, который можно успешно отмолить. Помолился, дал церковникам денег, и нужно творить преступление дальше. Все перевернулось, и черное стало белым, а белое черным. Идя на преступление, воровство или убийство, для решения своих житейских материальных проблем Верующие говорят, «Господи, помоги нам сделать это». И чаще всего преступления действительно успешно осуществляются. Значит, помощь от определенных структур приходит. И если совершаются преступления с участием и помощью специально призванных человеком неких управляющих структур, то эти структуры не просто соучастники, а вдохновители – Защитники и оправдательные факторы преступлений. Потом преступник просто усердно помолится, заплатит, и ему можно продолжать дальше. Для людей это очень удобно. Окончание предыдущей ведической эпохи на Руси было названо церковниками игом. Но движимые страхом знали, что именно Ри лига и несла с собой всем народам Иго. По древним повериям считается, что любой человек, поклоняющийся религиозному идолу, разрывает связь с космосом, небом, не расценивается как подчиненное дьяволу биологическое существо, движимое животными инстинктами и низкими помыслами. Человек, сменивший веру в свой разум на безверие в самого себя и слепое поклонение любому идолу, это телесное существо, отказавшееся от своей вечной внутренней космической энергетики, управляющей головным мозгом и всей жизнью его тела. Будучи физиологически тем же информационно-энергетически, это будет выразитель уже иного мира. Именно поэтому все народы, втянутые в религию, расценивались воинами-магголами, как нуждающиеся в мозговом освобождении, в том числе и бывшая центральная власть континента Киевская Русь, Ората, которую зло заставило свихнуться на религии в 996 году. Так что Куликовскую битву нужно расценивать как одну из последних попыток освобождения народов Руси от рабского мировоззрения ее же бывшими войсками. Так зафиксировано даже искаженной историей. Первым выехал драться поп. Народ был коварно обманут религиозными маркобесами, и бывшие свои налоговые инспекторы стали чужими военными соединениями. Рабской религии, христианством были подсунуты народом перевернутые приоритеты ценностей и перевернуты все основные понятия о жизни на земле. То, что в кровавом христианстве объявлялось врагом, на самом деле есть наша глубинная суть. Например, все помнят навязанное нам общее название наших врагов – Но мало кто знает, что все это Средиземноморье раньше и называлось Сурия, что в свою очередь происходит от обратного Русия, а это и есть название только лишь южной части древней до религиозной единой ведической Руси. Средиземное море называлось Сурожским что тоже давно известно историкам. Южная часть Руси, Сурия, более 20 тысяч лет назад еще была в подчинении северной столицы, некогда единого государства Древнего Киева. Сурия, тоже как и все, платила налоги, дань Киеву, единую ставку 10%. При попытках со стороны правителей южных земель не платить налоги северная центральная киевская власть направляла свои войска, налоговая полиция, с судебными приставами для принуждения к оплате законов налогов в казну единого государства. Поведение откомандированных войсковых и налоговых соединений на дальние южной окраины единого государства в Сурии не отличалась мягким обхождением с вольнодумцами. Удивляться тут нечему. Так происходит и сегодня, когда полиция и судебные исполнители практически разрушают предприятия и территории должников, изымая из них долги, арестовывая и продавая имущество. Для южных урусов, турков, народы, живущие по другую сторону Русского моря, Черного моря, назывались геауры, а в действительности Басурмани и геауры, сеуры, есть одно и то же. Воинов-инспекторов, переплывающих море на легких судах-варах, называли варварами. Варами суда назывались потому, что их промасливали над медленно горящими кострами, варили. На севере таких же налоговых инспекторов называли варяги. Эти люди и разбавляли вино водой, так как на Руси вообще не было принято его пить. Обратимся к словарю иностранных слов. Варварами древние греки называли тех, кто разбавлял вино водой. Второе значение – Всякий чужеземец. И третье, в переносном смысле, невежественный, бескультурный человек. Только зная историю, можно понять, почему это слово объединяло три, казалось бы, совсем разных понятия. Как видим, слово «варвар» происходит от вида водного транспорта и способа его изготовления. Но сегодня воспринимается, как сбоющий бескультурных, все уничтожающих людей. Многие исторические сведения о реально происходящих ранее событиях современному человеку совершенно неизвестны, поэтому сегодня много путаницы и неясностей. Но все равно становятся на свои места, когда без искажений и посредников появляется достоверная и взаимосвязанная информация из информационного поля Вселенной. Разрыв во времени, когда свои стали чужими на Куликовском поле чуть более 500 лет. Национальностей монгол и татары во времена якобы татаро-монгольского ига вообще не существовало. Это древние русы. Это подтверждается исследованиями некоторых ученых, например, известного русского археолога-антрополога, доктора исторических наук, Герасимова, научные выводы которого однозначно говорят, что почти 700 лет периода, обозначаемого в истории как монголо-татарская ига, не внесли абсолютно никаких расовых антропологических изменений в скелетную конструкцию русского народа. Не изменилась ни внешность людей, ни даже форма черепов. В древнерусском языке слово «магогол» – великий, Могучий означало касту русских воинов-профессионалов на современном языке внутренние войска. Слово ТАТ-АРЫ происходит от двух слов. ТАТЬ, разбойник, и АРЫ, это русы. Ария. Была такая древнерусская территория. Ариана, Ориана. Словом Татары называли наших воинов-пограничников на юге западной границы. Это ругательное слово. А воины Арии, те, кто помнит себя до исламизации, на него обижаются. Старики, которым это передали их прадеды, рассказывали, когда татары неслись в атаку, то они орали. Ура! Ур! С ударением на ур! Это древнерусский боевой клич ⁇ ура ⁇ как и культ ⁇ ура ⁇ почитание управляющего разума. Отсюда происходит название ⁇ ураза байрам ⁇ и ⁇ курбан байрам ⁇ Но изначально эти названия не имеют ничего общего с религиозными течениями. Астрологический Новый Год – праздник весны, сохранившийся у южных урусов. рус Байрам. Мы есть русы, орийцы или арийцы, арии, от Ура и Ориона. Поэтому в нашем названии часто присутствуют Ор и Ур. Наших общих предков в разные времена называли территория. Между Черным морем, Русским морем и Каспийским соленым озером, называлось государство Ур-Арту. В него входили все нынешние республики ⁇ Грузия или Гарусия, Армения, Чечня, Азербайджан и другие. Название страны Ур-Арту сокращенное ⁇ Уры и Ары ⁇ тут. Ур-Арту. Древнее государство Урарту охватывало огромные территории и граничило с соседним Вавилоном, столицей Вавилонии, где один из административных центров назывался тоже город Ур. Первые цари Ур-Арту – Руса-1, Руса-2 – Следуя элементарной логике, армяне и грузины – это один и тот же народ, но в силу политических причин и искусственно разделенный. Все народы, кто там проживал, изначально были братьями. Что же сегодня делают бывшие братья? Кто-то из властолюбцев обманул их и сказал, что соседи чужие, и они поверили. Замечу, что простому народу Делить нечего. Вражда разжигается территориальными властолюбцами, осевшими в регионах, которые считают эти земли своими индивидуальными владениями. Инстинкт территории. Подобные попытки освобождения мы видим и со стороны нацистской Германии, где человек не ариец, вроде как недочеловек, а по меркам фанатов-националистов нуждается в управлении. Слово «фашизм» происходит от латинского «фашизм» – пучок, розги, связанные вместе с помещенным внутрь топором. Действуя грубой силой, что значит инстинктами, даже из любых благих побуждений человек творит зло. Западные русы орийцы, орийцы, две тысячи лет назад первыми приняли на себя затяжной удар инквизиции от упрощенной религии – католицизма. Одна из конфессий христианства. По прошествии одной тысячи лет различия в понимании древнего общего языка и основ жизни на земле достигли значительных величин, и восточные русы ловите, стали называть западных «немыми», то есть уже не говорящими, не понимающими своих сородичей и единый древний язык предков. Кстати, только в России западных урийцев называют немцами, а весь мир называет их арицы или урийцы, германики, то есть непобедимые германии. Особо упорные и долгое время сохранившие свои устои русы орийцы жили вдоль реки Руса, современная река Висла. Местность называлась По Руси. Сами они называли себя прусами. Долгое время составляли основу армии всех урийцев-германиков на руководящих правительственных постах и в дипломатии. И если бы народ урийцы-германики знал о себе самом правду, то начало братоубийственных войн 1914-1941 годов были бы под большим вопросом. Это грандиозные междуусобные войны. Начало Великой Отечественной войны, как и многих предыдущих, было заложено еще две тысячи лет назад. Именно религиозная инквизиция сделала западных урийцев немыми. По квалификации космической модели мира любая война на Земле междуусобиться. По расчетам генетиков, все люди на Земле в 14-м поколении являются родственниками. Разделение древнейшего единого народа, носителя ведической культуры русов орийцев на западных и восточных – вот цена насильного навязывания религий и рабской информации в головах миллионов живших Две тысячи лет назад насажденное инквизиторами ущербное религиозное мировоззрение перешло в традиции и по сей день ошибочно воспринимается как историческое достояние. Те, кто согласились быть рабами, сами отказались от силы своего личного разума, поэтому они и стали верующими. Если человеку не хватает разума внутри, то он пытается его заимствовать извне. Когда живущие начнут верно ориентироваться в единых ценностях жизни на земле, тогда можно и выбирать во власть своих лучших представителей и выразителей этих единых народных ценностей. Тогда появится смысл, и можно будет спрашивать власти за проделанное. Относительно чего с них спрашивать сегодня? Относительно колбасы или разграбленных и остановленных предприятий? Власть колбасу не делает и завода не строит. Все это делаете вы, живущие люди, поэтому власть и законы принимает под себя, по своему телесному усмотрению. Люди же все равно им не подчиняются. Рядовые граждане, как разумные сущности, исключены из планов теоретически, а затем и практически. Учитывается только снижающееся поголовье как потенциальные потребители материальности и налогоплательщики биомассы. Уберите смысловую нагрузку сбор налогов, и все население автоматически исчезнет. Другого объединяющего государственного смысла жизни сегодня нет. Все через деньги, причем через самые мизерные государственные деньги, казну налоги. Частный оборот несоизмеримо более велик, но завуалирован под видом всевозможных ЗАО, УАО, ООО и тому подобное. Любая материальность по законам планетарной этики, может менять свое состояние. Материя, обжигающая, сгорает.